Я молча наливаю себе ещё газировки. «Вы приглашали меня поговорить о деньгах, господин Санхён». Выпив налито, мрачно напоминаю я шефу причину своего появления у него в кабинете. «Ну так мы о них и говорим», – отвечает мне он. хорошие отношения с людьми стиви это и есть деньги». «К этому должно прилагаться что-то ещё с абонимом», – ворчливо возражаю я. «И желательно, чтобы это была хитовая мелодия. Тогда это действительно будут деньги» а дружеское распитие соджу можно устроить с кем угодно и где угодно. Шеф опять вздыхает. «Как же порой трудно вложить в чужую голову здравую мысль, когда хозяин головы этого не желает», – говорит он и спрашивает. «Ты получила деньги? Свои авторские?» «Да, киваю я. Вчера. Спасибо, Сабаним». «Я честно веду с тобой дела», – говорит Цэнхён. «Хотя ты создала мне очень много проблем», но все, что тебе причитается, ты получишь до последней воны. Спасибо, господин Сэнхён. Еще раз благодарю я. Почему бы и не поблагодарить, раз человек поступает с тобой порядочно. Тем более, что в общем-то я действительно скосячил. Сегодня твой статус изменился, продолжает говорить Сэнхён. Если вчера ты была просто малолетней идиоткой, то сегодня ты стала частью уважаемой в стране организации. Я говорю об армии. «Надеюсь, ты знаешь о том, что вышел приказ о твоей мобилизации. Не пропустила в процессе пьянки?» «Это была не пьянка, Сабаним», – возражаю я. «Это была веха пути». «И что же это за веха?» – интересуется Сабаним. «Я пришла к выводу, что быть айдолом в агентстве – это не для меня», – отвечаю я. «Это была ошибка». Санхён согласно кивает. «Взять тебя айдолом – это была тоже ошибка», – говорит он. Моя ошибка. Поэтому я сейчас с тобой и разговариваю, поскольку признаю, что в сложившейся ситуации есть некая доля моей вины, а не потому, что как-то по-особенному отношусь к тебе или жалею твою маму. Впрочем, я еще вспомнил о твоей амнезии. Но вопрос сейчас не в этом. Ошибки совершают все, кто пытается что-то делать. Это неизбежно. Вопрос сейчас в том, можно ли что-то исправить, либо уменьшить негативный эффект от случившегося. «Ситуация изменилась, и, на мой взгляд, ее можно улучшить, а, возможно, и получить прибыль». «Что ты собираешься делать в армии?» – спрашивает меня шеф. «Я вообще туда не собираюсь, честно признаюсь я. Что я там не видела?» «Очень непатриотично», – качая головой, неодобрительно отзывается на мои слова Санхен. «Общество станет тебя порицать. И интересно, как ты это сделаешь?» «У меня справка есть!» – восклицаю я. С выражением сомнения Санхён качает головой. «Вряд ли в армии об этом не знают», – говорит он. «Приказ о мобилизации несовершеннолетней – событие национального масштаба. Наверняка они подстраховались, чтобы не попасть в глупое положение, прислав повестку негодному по здоровью человеку. Уверен, что они знают о твоей справке». Я задумываюсь над его словами. Разумное предположение. «Я скажу, что ты будешь делать в армии», – между тем говорит Сэнхён. «Все, что тебе прикажут, то и будешь делать». Без всякого удовольствия смотрю на него. «Вполне возможно, что род твоих занятий будет связан там с музыкой. Военные не дураки. Но я стопроцентно уверен, что вряд ли ты на этом заработаешь. Армия – это такая организация, которая деньги только тратит». Зарабатывать самостоятельно она не имеет права по закону, а тратит, согласно установленных норм. Так что больше положенной тебе воинским званием зарплаты ты не получишь. Но может еще будут какие-то материальные и социальные блага. Усиленный паек, бесплатный проезд на городском транспорте и дополнительный комплект обмундирования. Как я знаю, для тебя этого будет совершенно недостаточно, так как ты поставила себе совсем другие цели. Смотрю на сыплющего мне соль на рану шефа, обдумывая его слова. Ситуация выглядит действительно хреново. Будешь там во всяких агитационных концертах по частям париться. За усиленное питание. «Не так ли?» – спрашивает шеф, внимательно смотря на меня. Глубоко вздыхаю. «Я готова выслушать ваши предложения с абонимом», – говорю я. Шеф кивает с выражением на лице, что он доволен умственными способностями собеседника. «Первое», – кивнув, говорит он, – «ты должна знать, что я сильно зол на тебя». «Очень сильно зол. Но я не считаю тебя своим врагом. Я рассматриваю случившееся как производственную ситуацию, в которой с обоих сторон были допущены различные ошибки. Это понятно?» «Спасибо, Сабаним», – благодарю я. «Второе», – смотря на меня, говорит Сабаним, – «я собираюсь заниматься тем, чем занимаюсь всю жизнь». А именно, зарабатывать деньги и давать зарабатывать деньги тем, кто у меня работает. Это тоже понятно? Да, Сабаним, киваю я. Так вот, видимо, подходя к главному, подытоживает шеф, ситуация изменилась, и я предлагаю тебе остаться в агентстве Фэн Энтетеймент. Хм? Зачем мне это нужно? Задает вопрос Сэн Хён и сам на него отвечает. «Вчера мне звонили из Японии организаторы промоушена твоей бывшей группы. Подтвердили все достигнутые ранее договоренности. Дополнительно сообщили, что цвет твоих глаз вызывает большой интерес среди японцев, особенно у тинейджеров. Сказали, что очень ждут твоего приезда». Сделав паузу, шеф смотрит на меня. Я смотрю на него. «Если ты откажешься», – говорит он, видимо догадываясь о моих мыслях, то ничего фатального для меня не случится. В контракте с японской стороной не прописан состав участниц приезжающей группы. Ты не звезда мировой величины, чтобы оговаривать твое присутствие отдельным пунктом. Также дело обстоит с контрактом от сегрупп на рекламу. Там просто написано «Группа Корона». Так что в обоих случаях Корона может отработать без твоего присутствия, и ни один суд не найдет в этом нарушение договора. Я, конечно, понесу репутационные потери. Но такую эгоистку, как ты, это волновать не должно. Эгоисток волнуют только происходящее с ними». Продолжаю молча смотреть на Сэнхёна. «Что ты потеряешь в случае отказа?» Снова задает он вопрос и снова отвечает. «Ты потеряешь возможность показать себя в Японии, выступив на нескольких площадках и шоу. Потеряешь будущие контракты на рекламу. Потеряешь поддержку моего агентства». А главное, ничего не заработаешь и потеряешь возможность зарабатывать в будущем. «А как же мой призыв в армию?» – подумав над его словами, спрашиваю я. «Призыв в армию – это планируемое событие», – говорит Сэн «Я знаю примерно о времени его наступления для своих артистов мужского пола. Как-то могу его двигать вперед-назад по договоренности с отделами призыва и должен учитывать это в своей профессиональной деятельности». Однако тебя не призвали, а мобилизовали. Это произошло внезапно и было никак не предсказуемо. По всем признакам это попадает под состояние форс-мажор. Поскольку событие произошло внезапно и я никак не мог к нему подготовиться, мои производственные планы оказались нарушенными, что привело к финансовым убыткам. Я вправе требовать компенсацию». Сан-Хён делает паузу для моего лучшего усвоения всего им сказанного. «Тогда я тоже могу требовать компенсации убытков», – подумав, говорю я. «У меня были запланированы доходы, и я их не получила». «Ты не можешь требовать компенсации убытков», – отрицательно покачав головой, говорит Сан-Хён. «Ты не юридическое лицо и выступаешь в данном случае как рядовой гражданин. А защита целостности границ и государственного строя – Является священной обязанностью каждого гражданина страны. Примерно так записано в нашей Конституции. Нация призвала тебя исполнить твой священный долг. При этом она тебя будет кормить, одевать, обувать, лечить и тратиться на всякие льготы для тебя. Какая еще тебе компенсация? Угу, прямо-таки священный. А то, что у человека вся жизнь медным тазом накрывается, это как? Будет компенсировано бесплатным проездом на автобусе? «Это я, как юридическое лицо, у которого внезапно забрали ценного работника, могу требовать компенсации», говорит – говорит Сэн «Ценного?» – переспрашиваю я. «Продам тебя любому за тысячу вон», – мгновенно отвечает мне шеф и поясняет. «То, что ты ценный сотрудник, это я буду говорить военным, чтобы повысить в их глазах величину моих убытков. Они тебя еще не знают, надо этим воспользоваться». «М-да?» Смотря на меня, говорит Сэнхён, подводя итог сказанному. «Я предлагаю тебе следующее. Я оставляю тебя в агентстве. Договариваюсь с военными о том, что ты сможешь работать у меня и служить у них. Для тебя это означает, ты будешь зарабатывать что-то еще, кроме зарплаты военнослужащего. Если это получится, то ты едешь с группой в Японию и участвуешь во всех запланированных рекламных кампаниях. А потом, после того, как промоушен завершится... Через месяц, через два. Я выведу тебя из состава группы в связи с твоей большой загрузкой на службе. Это будет выглядеть совершенно естественно. После я планирую вернуться к тому проекту, который мы с тобой начали, но пока результатов не получили. Я говорю о твоей продюсерской и музыкальной деятельности. Отдельной студии, где ты будешь заниматься творчеством. «Отдельная студия?» – переспрашиваю я. «Да», – отвечает Сэнхён. Это самое правильное и оптимальное решение в данной ситуации. Участие в группе предполагает постоянную разъездную работу. Я не представляю, как можно будет совместить часто меняющееся расписание выступлений с твоей службой в армии. Без всякого сомнения придется отказываться от некоторых предложений, а это никому не нужная потеря денег. А вот организовать тебе индивидуальный творческий процесс наверняка получится. Будешь писать хиты и получать за них авторские. Тебе же нравится получать авторские, Юнми?» Киваю смотрящему на меня в ожидании ответа шефу. «За другие деньги?» – спрашиваю я у него. «Какие другие деньги?» – не понимает он меня. «Другой процент авторских отчислений», – объясняю я ему, что имею в виду. «Обсудим это после завершения промоушена в Японии», – отвечает на мое предложение президент. Зная о твоих способностях устраивать невероятные скандалы, вполне возможно, что предмета для обсуждения к тому времени может и не быть. «Смотри, юнми говорит Сэн Хён, назидательно стуча пальцем по столу. «Выкинешь что-то подобное в Японии, как здесь, это станет нашим окончательным разрывом. Никаких больше последних шансов для тебя не будет. Мне дорого моё агентство, которое я создавал всю свою жизнь. Тебе понятно?» «Не волнуйтесь, господин президент». «В Японии все будет чики-чики», – обещаю я и спрашиваю. «А если военные не согласятся?» «На что они не согласятся?» – не понимает Сэн «Ну, на мой промоушен, съемки в рекламе, работу в студии», – поясняю я. «Я тебе еще раз повторяю, юнми что армия – это организация, которая деньги не зарабатывает, а только тратит. У них все рассчитано по нормам. Сколько они в год съедят еды?» Используют обмундирование и тратят бензина. Все посчитано и оплачено из бюджета. И если я сейчас пойду в суд и потребую возмещения убытков, это станет для армейских финансистов нервной ситуацией. Это незапланированные расходы, наверняка не предусмотренные ни одной статьей в их бюджете. Виновники, создавшие такую ситуацию, будут наказаны. А это, сама понимаешь, никому не надо. Проще разрешить закончить дела». Заодно, создав у тебя о себе хорошее впечатление, чем начинать отношения со скандала. Ну да, армия та еще контора. Три за выход, рубь за вход, как говорится. Поэтому я рассчитываю, что получить согласие на твое участие в японском промоушене будет просто, говорит Санхен. А вот затем, после его окончания, придется договариваться. Рычагов давления на них у меня уже больше не будет. Практически. Сэнхён задумчиво смотрит сквозь меня, видимо, представляя, чего и как он будет делать. «Тут может помочь, если поездка в Японию будет удачной», – вернувшись из грядущего, – произносит он. «Победы любят все, а военные особенно. Займёте первые места в чартах, будет считаться, что победили Японию. Дополнительный бонус в переговорах с военными. Так что в твоих интересах провести его безошибочно». Внимательно смотря на меня, говорит Санхён. «Тебе понятно?» «Да, Сабаним!» – киваю я. «Понятно!» «Тогда я сейчас жду твоего ответа, да или нет. Ты согласна продолжать работать со мной на таких условиях?» Я задумываюсь, взвешивая «за» и «против». но «Ну, в принципе, понятно, чего хочет Санхён. Заработать денег и не испортить отношения с японскими коллегами. Видно рынок страны восходящего солнца?» Это действительно голубая мечта каждого владельца корейского айдол-агентства. И ради него они готовы на многое. А что получу я? Я тоже поучаствую в зарабатывании денег. Это плюс. И если агентство будет за меня перетирать вопросы с вояками, это ещё один плюс. Иметь за спиной организацию, которая будет за тебя бороться, всё лучше, чем в одиночку скакать. А Санхён, похоже, бороться будет. Ему материал нужен. В этом даже и сомневаться не стоит. Лучше в своей студии с кондишеном сидеть, чем ломом плац подметать на солнцепёке. «Мне нужно твоё решение прямо сейчас, потому что нужно сразу начинать работать с военными по этому вопросу», объясняет свою торопливость Цэнхён. «Времени раздумывать нет». «А мои штрафы?» – спрашиваю я. «Что твои штрафы?» – переспрашивает Цэнхён. «Как быть с ними?» «Если мы работаем дальше, то они аннулируются», — говорит Сэнхён. «Все?» — уточняю я. «Почему все?» — удивляется Сэнхён. «Мы же будем работать дальше с Абоним», — говорю я. «А мы будем работать дальше?» — спрашивает шеф. «Я не могу работать в условиях, когда надо мной давлеет долг», — заявляю я. «Хорошо», — немного подумав, соглашается шеф. Завершаешь удачно промоушен в Японии, и я аннулирую твои долги. Сабаним. Удачно? Понятие очень растяжимое. Давайте заменим его на без скандала. Это понятно и доказуемо. Согласен. Еще подумав, кивает шеф. Значит, мы с тобой договорились? Уточняет шеф. Ты остаешься в агентстве на озвученных но мною условиях, а я беру на себя решение твоих проблем с военными. Так? «Да, господин Сэнхён», – киваю я. «Всё так». Сабаним выдыхает так, словно ему было бы лучше, если бы я отказался, и, повернувшись в кресле, нажимает кнопку вызова секретаря. «Корона приехала?» – спрашивает он, дождавшись ответа. «Да, Сабаним», – отвечает секретарь. «Ждут в коридоре». «Пусть заходят», – приказывает Сэнхён. Примерно через 10 секунд дверь в кабинет открывается и входят мои Сэнбэ с которыми я вроде только вот навсегда распрощался. Первый входит Барам и вытаращивается на меня, как на приведение. Последним входит менеджер Ким. Столпившись на входе, девочки и менеджер таращатся вместе с Барам на меня в таком изумлении, что даже забывают поприветствовать хозяина агентства. Я тоже не спешу вскакивать из-за стола, чтобы поклониться старшим. В наступившей тишине ответно молча разглядываю их, ожидая продолжения. «А... а нам сказали, что у нас будет новая участница?» Нарушая тишину, растерянно произносит Барам, переводя взгляд с меня на Санхёна и обратно. Я поднимаюсь из-за стола и здороваюсь, кланяясь вошедшим. «Я ваша новая участница», разогнувшись, сообщаю я. «Санбэ, пожалуйста, позаботьтесь обо мне». И Джон громко глотает.